полиция артюр гайяр не заставил просить себя дважды когда я служил под командованием окружного комиссара жерома ему довелось распутать несколько дел споразившие всех на стремительностью все было проделано столь быстро и ловко что дела эти когда они уже были разгаданы казались совершенно простыми а так как жером не любил хвастаться Результат вы видите сами. Газета о его подвигах не обмолвились даже и словом. И однако же я уверен, что без Жерома, без его проницательности, в которой, впрочем, наития было куда меньше, нежели наблюдательности, на свободе сейчас оставалось бы десятка на два преступников больше. 28 августа в 7.30 утра Когда я находился на дежурстве на набережной Орфевр, поступил звонок из комиссариата. На бульваре Сан-Жермен произошло преступление. В прихожей его собственной квартиры был обнаружен мертвым барон Жерико. Я сразу же перезваниваю своему непосредственному начальнику, а затем еще и главе уголовной полиции. Последний болен и приехать не может. Прибывает Жером. В соответствии с его указаниями, я уже готов сопровождать его вместе с Капралом Рожи. Мы выезжаем. Через пять минут мы на месте. Великолепный доходный дом. Постовой Ажан уточняет. Третий этаж налево. Мы вбегаем по лестнице. Третий этаж. Дверь слева открыта. У нее стоит другой постовой. Внутри окружной комиссар, несколько испуганных субъектов и на полу, на ковре прихожей, тело пожилого мужчины, полностью одетого в перчатках, лежащего на боку рядом с мягкой фетровой шляпой. Комиссар полиции указывает Жерому на слугу в полосатом жилете, горничную в белом фартуке, а затем на толстую кумушку с растрепанными седыми волосами. Тело было обнаружено прислугой жертвой Теодором и Леей Лорма, мужем и женой, а это консьержка, госпожа Патуазо. жиром обвел всех троих быстрым взглядом, а затем бросил слуге. «Рассказывайте!» «Ну, в общем так, мы с женой проживаем здесь же, в этой же квартире, ради что у нас свой вход в покое». По утрам ровно в семь ноль-ноль я вхожу в спальню господина барона и бужу его, пока Лея готовит завтрак. Сами можете представить, как я удивился, когда утром увидел, что постель не разобрана, и господина барона в ней нет. Я тотчас же позвал жену. И лишь затем, какие только не делая предположения, мы прошлись по всем комнатам». Тогда-то мы и обнаружили здесь господина барона, таким как сейчас, мертвым. Я сразу же побежал за Ажаном. Зедушин пробормотал, склонившись над трупом жиром. Как по вашему, Лорма, что здесь произошло? Слуга, горничная и консьержка были единодушны. Барон жиреко, богатый, пожилой холостяк, не имеющий никакой родни, так вот. Барон Жирико, будучи человеком исключительной пунктуальности, накануне вечером вышел на свою ежедневную прогулку. И, как обычно, вернулся ровно в одиннадцать часов. Консьержка, которая из-за жары вышла на улицу подышать свежим воздухом, удостоверила сей важный факт. «Стало быть, кто-то поджидал старика в прихожей, где и убил. Кто-то?» кого не видели ни входящим, ни выходящим. Само здание, состоящее из десяти просторных квартир, практически пустовало в этот летний период, так как все жильцы, за исключением барона Жерико, никогда Париж не покидавшего, разъехались кто куда в отпуск. Впрочем, на седьмом этаже в мансарде проживают еще трое слуг, Оставленных их хозяевами две женщины и мужчина. Ничего не украдено, по крайней мере на первый взгляд. Ни шкафы, ни столы не взломаны. В бумажнике убитого полно банкнот, в чем же Ром, все еще сидевший на корточках перед трупом смог убедиться лично. И вы ничего не слышали? спросил он у супружеской читы слог. Она здесь и не было Заявил слуга с явным и вполне объяснимым удовлетворением. Мы были в кино с друзьями и вернулись лишь около полуночи. Наши друзья и госпожа Патуазо могут подтвердить, что мы ушли в полдевятого и возвратились, как я уже сказал, незадолго до полуночи. Те, кого он назвал друзьями, также присутствовали на месте преступления. Это были трое слуг проживавшие в мансарде. «Да и потом», — добавила Лия: «в кино рядом с нами сидели Зеленщик и его дама. Они тоже, если что, могут дать показания. Вы уж извините, месье, но мне сейчас немного не по себе. А Даже представить не берусь, что бы о нас подумали, если бы у нас не нашлось столько свидетелей». Ее супруг заметил. «Как подумаю, что убийца мог бы задушить господина барона в постели, Дождавшись, когда тот уляжется, аж мурашки по спине пробегают. А так и сомневаться не приходится в том, что господин барон только что вернулся. Стало быть, было ровно одиннадцать. А в одиннадцать мы, к счастью, были в кино. — Не волнуйтесь, — проговорил Жером с мимолетной улыбкой. — Этот довод я уже принял во внимание. — Грязная история, — проворчал слуга. Как ни крути, еще немного, и у нас могли бы быть серьезные неприятности. Мой шеф, а за ним и все остальные, прошел в спальню, где окинул взглядом тщательно застеленную кровать, всю обстановку этой роскошно обставленной на старый манер комнаты, а затем осмотрел туалетную комнату и с невинным видом поинтересовался, для чего служит некое очень узкое и немного наклонная скамеечка. Слуга просветил его на этот счет. Барон, сделавшись с годами слишком тучным, ставил на скамеечку ногу, что позволяло ему зашнуровывать или, напротив, расшнуровывать ботинки с большим удобством. — Он мог бы прибегнуть к вашей помощи или же к помощи вашей супруги? — Такое ему никогда и в голову не приходило, — заметил слуга явно довольный тем, что разговор начал принимать столь непринужденный оборот. Я позволил себе шепнуть на ухо Жерома. «Следует ли нам сейчас же обыскать здание, шеф? Быть может, убийца все еще где-нибудь здесь прячется?» «Разумеется, он тут», — громко провозгласил Жером. «Или, скорее, они». И, повернувшись к Лормо, он добавил. «Это ведь ваших рук дело, не так ли? Ваших и вашей супруги вынужден арестовать вас сию же минуту. И не протестуйте. Уж не знаю, для чего вам понадобилось убивать барона Жирико. Думаю, все это мы выясним из его завещания. Должно быть, он оставил вам весьма внушительную сумму. И вам это было известно. Сейчас же важно другое. Вы двое его и убили». «Но это нелепо!» — вскричала горничная. «Мы были в кино! Слышите? Мы были в кино!» «Да, были. В тот час, когда Брон вернулся, в тот час, когда он уже безмятежно уснул. Вы задушили его в постели. Затем снова привели все в порядок, подготовили мизансцену, снова одели труп. А вот только вы вдвоем принялись завязывать его ботинки. Каждый из вас занялся своим». Однако же, и не я один знаю это по собственному опыту, это просто-таки неизбежно. Тот или иной человек всегда завязывает шнурки одним и тем же образом, набрасывая правый конец шнурка на левый или же левый на правый. Вам же не повезло в том плане, что каждый из вас делал это по-своему. Взгляните на башмаки мертвеца. Они изобличают вас столь же неумолимо, как если бы вы провернули все это, сами того не зная, прямо перед жюри присяжных.